Глава 50. Денис. «Как вчера погуляли с Ларой?» Это был первый вопрос Вовы сразу после пробуждения, высказанный с огромным любопытством в голосе. Денис присел на кровать рядом с сыном и потрепал мальчишку по коротким темным волосам. «Много будешь знать, скоро состаришься». «Ну, пап, засмеялся Вова, ладно, тебе жалко, что ли?» «Не жалко, просто и так понятно, что хорошо погуляли». О подробности требовательно прищурился Вовка, и Денис рассмеялся. Вспомнив эти самые подробности. Хорошо бы Лара теперь не решила прятаться от него. Хотя вряд ли она все-таки взрослая женщина, не шестилетняя девочка. Подумаешь, пошалили немного, никто же не умер. Без подробностей прости, лучше пойдем завтракать. Я там кашу сварил. Опять скривился Вовка. Пап, я и так в саду эту кашу каждый день ем. Давай что-нибудь переготовим, а? А кашу куда денем? Ну, не знаю. Лицо сына стало совсем жалобным, и Денис, вздохнув, кивнул. «Ладно, давай переготовим, как ты выразился. Блины будешь? У нас как раз гущенка есть». «Буду», — с энтузиазмом закивал Вовка, обрадовавшись. Так, будто Денис обещал ему сразу после блинов поехать в детский развлекательный центр. Они уже заканчивали завтрак, когда раздался звонок в дверь. Посмотрев на часы, Денис удивился. «Половина одиннадцатого. Кто мог пожаловать в такую рань?» «Прошу прощения», — вежливо произнес седой мужчина в очках, разглядывая Дениса с любопытством Вовки. «У нас просто нет вашего телефона, Лара забыла дать, торопилась. Только сказала, что если пойдем гулять, можно захватить и вас с сыном». «Вы же, Денис, да? Я ничего не перепутал». «Не перепутали», — засмеялся Денис, кивнув. «Но мы еще не готовы». «Я вижу», — ответил Ларин по пол, «Мы тоже не совсем готовы. Пойдем гулять через полчаса где-то». У Дениса не было шансов отказаться, поскольку Вова из кухни завопил и как раз слышал только истошным голосом. «Пап, я хочу с Агатой пойти». «Истину глаголит», — фыркнул Денис. «Зайдете за нами тогда через полчаса. Постараемся собраться». «Хорошо», — согласился мужчина. «Тогда до встречи». Ларин отец ушел, а Денис поспешил на кухню. Надо было успеть помыть чугунную сковороду и все тарелки с чашками. Оставлять посуду на потом он очень не любил.